Глава 20. Во всем Лондоне целое утро никто не работал, и телефонные линии протянулись лентами цвета ночи над людьми, которые выстроились в два-три ряда вдоль бульвара Вакстафа, чтобы поглядеть на огромный, запряженный лошадьми с плюмажами катафалк, за которым медленной процессией под приглушенный звон колоколов шли Ральф и гранд-мастера гильдии. Сперва состоялась публичная церемония в часовне Нортовера, а потом так называемая «частная» под нею, в необыкновенной подземной усыпальнице гильдии телеграфистов. Встав под распростершим крылья золотым орлом, перед морем освещенных лампами лиц, Ральф подумал, что будет и нервничать, произнося свою речь, но оказалось, что ему все равно». Из всех собравшихся лишь мать, необыкновенная и ангелоподобная, с достоинством несущая бремя утраты и очень, очень красивая во вдовьем черном наряде, что-то для него значило, и он осознал, что в адрес отца испытывает лишь смутное сожаление из-за ухода неуверенного в себе, но в сущности достойного человека, с которым они уже не смогут познакомиться по-настоящему. Утром после сильного шторма Ральф сидел в библиотеке «Инверкомба». Небо прояснилось, дорожки снаружи уже высохли, но стонущий беспокойный ветер трепал раскрытые страницы тетради, пока он не встал и не закрыл все окна. Записи как будто становились все более беспорядочными, когда он пытался их сократить и расположить должным образом. Больше, чем когда-либо он осознавал неполноту своих знаний. В доме было невероятно тихо, казалось, после шторма встали все часы без исключения. Затем, почувствовав, что кто-то маячит у дверей библиотеки, Ральф встревожился. Он должен был вздохнуть с облегчением, узнав, что это всего лишь «Сиси Данинг, но на приятном лице экономки было невиданное прежде выражение, и она без единого слова уселась рядом с ним, положила руки ему на колени. К полудню лондонские магазины вновь открылись после похорон, хотя под изукрашенными фресками сводами зала великих гильдий состоялся экстравагантный фуршет. Ральфа, который прежде на подобных мероприятиях болтал с официантами и исследовал коридоры, постоянно вовлекали в нудные беседы. Говорили про Хайклер, улучшение его здоровья, что-то про ужасную потерю, которой стал уход отца, и неизменно отмечали, до чего поразительна стойкость матери, окруженной черной стаей скорбящих. Все шло своим чередом. Пришлось принять участие в заседании на верхнем этаже докландской телеграфной станции. До этого он лишь мельком видел такое собрание, когда закрывались двери, а теперь ему надлежало сидеть во главе стола и визировать множество документов. «Что их беспокоит?» — мелькнула у него мысль, когда его имя в очередной раз накрыли пресс-биваром. «Так это доживу ли я до совершеннолетия?» Он подумал о своем отце, сидящем в этом же кресле, окруженном такими же или похожими лицами. Затем подумал о Мэриан о ее коже, пахнущей побережьем, и задумался, возможно ли сблизиться с кем-то, находясь так далеко. Впервые после смерти отца ему по-настоящему захотелось плакать. Вошла мать, которая отсутствовала в начале собрания. Она переоделась в другое черное платье, подчеркивавшее сияние волос и то воздействие, которое она производила на людей, подобно лучу солнечного света. Все происходило по сценарию, который подготовили специально на такой случай много лет назад, ибо Ральф не мог стать официальным главой гильдии, пока не пройдет обучение и не будет посвящен в телеграфисты. До той поры учреждалось доверительное управление, во главе, разумеется, с его матерью. Когда собрание закончилось, они вышли на балкон пустого отцовского кабинета, и он с удивлением отметил, насколько теперь стал выше ростом. Разница в пару дюймов как будто с лихвой превосходила пропасть за балконами-перилами, на дне которой лежали доки и почти весь Лондон. Вильгрант мистрис грустно усмехнулась. Жизнь — сплошная суета. Люди прерывались на пару часов. Они думают, что обеденный перерыв наступил раньше обычного и тихонько спрашивают друг друга, кто умер на этот раз. Потом возвращаются к работе. «Ты хочешь сказать, что так устроен мир?» «Ну, видишь ли, здешний дежурный инженер считал, что неправильно заставлять телеграфистов трудиться в обычном режиме в такой день, но я сказала...» Она шмыгнула носом. Вытерла глаза, и тыльная сторона ее ладони заблестела от влаги. «Но я заявила, что лучшее, что он может сделать в память о томе, это заставить всех работать». Она снова шмыгнула носом, затем улыбнулась сыну. «Пойдем, я покажу тебе». Она провела его через залы, где стояли шумные вычислительные машины и тянулись необыкновенные ряды халцедонов, сеющих, как яйца Феникса. «Вот так», — подумал он, — «мы с отцом сблизимся». Впрочем, это едва ли утешало, особенно сегодня. В месте, где Мэриан могла бы безнадежно заблудиться, его успокаивало лишь присутствие матери. Она была его помощницей, его опорой. Столько лет ему твердили о своих людях и долге, Итак, после нелепого фальстарт за ужином в Инверкомбе, он наконец-то понял, что к чему. Следующий день был посвящен церемониям, подтверждавшим его новый статус будущего вельграндмастера. Утром, пока Ральф безуспешно пытался не порезаться во время бритья, ему показалось, что лицо в зеркале уже изменилось. Пришлось надеть еще один новый костюм и ботинки, которые были сущей пыткой после вчерашнего медленного шествия и долгого стояния. А ведь предстояли цепи, шапочки и мантии. В заключительной суете с колокольчиками и гильдейскими реликвариями его представили главному кормелу на вершине докландской телеграфной станции. Колючая черная штуковина впитала в себя тусклый солнечный свет и все звуки доков. Аналогичные предметы существовали в знаменитой поворотной башне Уолкота и в конторах вроде Бристольской или Престонской, и везде ему было суждено читать таинственные заклинания во время пышного, затянувшегося на много дней ритуала, но только после совершеннолетия. Ральфа тихонько предупредили, что не следует касаться кормила сейчас, без должной подготовки, поскольку это наверняка разрушит его разум. Предостережение, нацеленное во благо, усилило и без того напряженную атмосферу. В конце концов, вернувшись в городской особняк, сняв носки с гудящих ног, он поужинал с матерью в лиловой гостиной, куда еду принесли на подносах. В камине впервые за год трепетало пламя и потрескивали дрова. Они были вдвоем, почти как в старые добрые времена, и он оценил этот жест и ее присутствие больше, чем мог бы выразить словами. «Ты отлично справился, дорогой», — сказала Элис. «Все так говорили, и не только ради того, чтобы ты услышал, или я, по крайней мере, до меня дошли такие слухи». «Теперь я понимаю, что чувствуют звери в лондонском зоопарке, когда на них пялятся». Она с улыбкой брала в сторону под нос. Фраза прозвучала более горько, чем он предполагал. «Можешь мне не верить, но к этому привыкаешь. Впрочем, полагаю, вы тоже привыкают, так что считай себя львом. У тебя, дорогой, есть ключи от клетки». «Так ли это?» Он удивился ее словам. И к тому же ты выглядишь сейчас таким здоровым, милой. Твоя болезнь действительно осталась в прошлом, да? Видимо, люди на этот счет высказывались. Что само по себе не так уж плохо. Она помолчала, но ее прекрасных руках плясали отблески каминного пламени. После смерти твоего отца, столь же внезапной, как и уход твоего дорогого дедушки, логично же, что все переживают». Ральф понял, какие чувства выражали ее голубые глаза. В конце концов, он все лето изучал сложные законы наследственности и, конечно, задумался о том, что сам может умереть без видимых причин от некоего внезапного спазма в мозге. «Не беспокойся, милый. Я знаю, что у тебя темные волосы, как у отца, но почти во всем остальном, во внешности, уме и поведении, ты гораздо более похож на меня. Все так говорят». Ральф вернулся к еде. Почему-то он поверил ей. На следующий день, когда мать задержалась в Лондоне из-за телефонных звонков и совещаний по поводу трастового фонда и странного нового растения, которое, по-видимому, его гильдия собиралась вывести на рынок, Ральф сел в поезд, чтобы вернуться на Запад самостоятельно. Точнее, без сопровождающих, поскольку каждый носильщик, проводник и начальник станции как будто стремился произвести на него впечатление. Когда он добрался до Инверкомба, уже наступил вечер, и огромный окутанный прохладной тьмой особняк многозначительно уставился на него и сумерек. Внутри никого не было. Очевидно, Мэриан и большинство других горничных отправились в Латерл отмечать какой-то гильдейский праздник. Сиси тоже пропала. Это время суток она обычно проводила наедине с метеоведом Эйрсом. Снедаемый, давно сдерживаемым любопытством, не обращая внимания на неугомонное, зудящее и раздражающее ощущение постороннего присутствия, Ральф направился по лестницам и служебным коридорам в подвал. Щелкнул недавно замененными выключателями, чтобы свет помог сориентироваться, и вот перед ним возникла старая вычислительная машина, гудящая в одиночестве в побеленной нише, лениво мигающая лампочками цвета морской волны с примесью ржавчины, по-видимому, размышляющая, не о врожденной адаптации, а о неотправленных сообщениях, неуслышанных криках. Ральф оказался во власти чисто животного инстинкта, о котором слышал, но никогда прежде не испытывал. Волосы у него на затылке встали дыбом, как шерсть на загривке пса. И все-таки он продолжил путь. За последний из горящих лампочек там, где заканчивались кирпичи, туннель продолжился. Держась руками за липкий камень, Ральф нырнул в проход. Неровный, покрытый ямами, пол шел под уклон. Юноша поскользнулся, затем наткнулся на ступеньку с вкраплениями крошащегося цемента. Туннель был погружен во тьму, но когда глаза к ней привыкли, то оказалось, что влажный черный камень слегка светится. Ральф посмотрел на свои ладони. Черное вещество, слизь почти наверняка было органическим. Даже здесь, внизу, существовала жизнь. Двигаясь дальше, он подумал об узловатых туберкулезных бугорках, которые выросли и исчезли в темноте его собственных легких. Потом попытался вообще ни о чем не думать. Соленый воздух, безошибочно узнаваемый ритмичный шум моря притягивали и отталкивали его. И Ральфу казалось, что вот-вот случится новое откровение, как вдруг, повернув за угол, он достиг конца туннеля или пещеры. И последние отблески тусклого света отразились на преграждающий путь тяжелой железной двери. Она со скрипом приоткрылась и замерла, удерживаемая цепью. За дверью он видел лишь тьму. Иные чувства, слуха обоняния, подсказывали, что за барьером продолжается живая песнь единения суши и моря. Вздыхая, расстроенный и испуганный, он побежал, спотыкаясь обратно по туннелю, поднялся по винтовой лестнице, чьи ступеньки становились все шире. Солнце уже село. Даже в основной части дома Ральф был вынужден включать свет, чтобы не заблудиться. Особняк по-прежнему пустовал, и привезенный из Лондона багаж так и лежал в холле, откуда его должны были забрать отсутствующие горничные. Тем не менее, чьи-то неведомые руки, скорее всего, Уилкинса, принесли в спальню молодого хозяина деревянный ящик. Вообразив, что еще часть его вещей наконец-то освободилась из недр западной почтовой службы, он взглянул на бирку. Адрес Инверкомба был написан, несомненно, почерком отца, и на штампе значилась дата его смерти. Сорвав печати и обертку, Ральф обнаружил внутри лишь горсть камешков. Первым делом он вспомнил намеки нескольких человек о том, что отец перед смертью вел себя по меньшей мере странно. Затем предположил, что Том Мейнелл послал сыну камни в неуклюжей попытке помочь с геологическими исследованиями. «Поди разбери, какой вариант печальнее». Это были акатыши, какие в изобилии встречаются на серо-голубых галечных пляжах юго-востока, и Ральф призадумался, как с ними поступить. В какой-то момент озадаченный он запустил руку поглубже в коробку и наткнулся на конкретный камешек. Ощущение было мгновенным, словно игла угодила на середину пластинки или на подстанции перепутались телефонные соединения. Информация хлынула в разум Ральфа, а когда он отдернул руку, поток тотчас же прервался потребовалось еще немного времени, чтобы определить нужный акатыш. Завернув его в лист бумаги, чтобы отгородиться от прилива данных, Ральф поднес находку к свету ближайшей лампы с абажуром. Ни надписей, ни печатей, ни характерного отверстия посередине, но тем не менее это был своего рода числобус, и Ральф осознанно прикоснулся к нему, открывая послание своего покойного отца.